барри пока незнакомец с любопытством смотрел на огоньки и прислушивался к уличному шуму в комнату вошел трактирщик крополь с двумя лакеями, которые начали накрывать на стол. Незнакомец не обратил на них никакого внимания крополь подошел к нему и с глубочайшим почтением шепнул ему на ухо сударь бриллиант оценили и что же ювелир его королевского высочества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 Следовал портше кардинала мазарини который точно карет увезли четыре вороных лошади. Дальше шли пажи и слуги кардинала. За ними ехала карета вдовствующей королевы. Фрейлины сидели у двериц, а приближенные ехали верхом по обеим сторонам кареты. За королевой ехал король на превосходной саксонской лошади с длинной гривой. Кланяясь,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 Молодой человек опустил голову и печально задумался. «Да, так поступил Монг при посторонних», — сказал он, пытаясь обмануть самого себя, — «но наедине». «Что он сделал? Говори». монк Джордж, 1608-1670, английский генерал времен буржуазной революции 17 века. После смерти Оливера Кромвеля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 прибывших с королем, незнакомец потихоньку вышел через залу на улицу и исчез из глаз старика, смотревшего в окно.